И тогда почти всей свои массы быстро отлетают на север. Осенью те же водяные породы возвращаются прежними путями, с той лишь разницей, что, быть может, захватывают с Лобнора более широкую полосу Тибетского Нагорья. Весенний пролет мелких пташек, части голенастых, по восточному пути через Лобнор крайне незначительный. Можно думать, что необильнее этот пролет и по западно-таримскому пути. Гораздо вероятнее... как отчасти подтверждают исследования Северцева, что более поздние птицы главной массой направляются весной из Пенджаба к северу через Памир и Гендукуш. Осенью следует обратно тем же путем. В Таримский бассейн залетают лишь сравнительно немногие представители тех же видов, частью остающиеся здесь гнездиться частью в рассыпную пролетающей дальше на север. Глава 9. От Лобнора до Кореи 20 марта, 1 апреля, 2 14 июня 1885 года. Третий период путешествия. Выступление Слобнора. Поселение Черхалык. Урочище Варшари, сыпучие пески, среднее течение Черченской реки. Наш здесь путь. Оазис Черчен, следы древних городов. Хребет Русский, двойная дорога, Большой безводный переход, погода в апреле, следование к Золотому прииску купа ущелье рек Мольджа, Бустан-Туграк и Толан-Ходжа, движение к оазису Ния, его описание. Общий характер здешних оазисов, стоянка в деревне Ясулгун, климат мая прибытие в Корею. Третий период путешествия. Продолжительное период. Пятидесятидневное пребывание на лоб среди добрых, приветливых туземцев отлично подкрепило наши силы на дальнейший путь. Пришлось это как нельзя более кстати после всех трудов зимнего путешествия в Тибете и перед началом исследований в местностях совершенно иного, чем до сих пор, характера. Теперь открывался третий период нашего странствования, обнимавший собой движение по восточному Туркестану до самого конца экспедиции. Помимо прежних обыденных условий путешествия, По временам видоизменявшихся в зависимости от изменений физических качеств страны, со стороны ее населения нам сопутствовали два постоянных фактора. Большое расположение туземцев и, как прежде, скрытая ненависть китайцев. Пользуясь первым и по возможности игнорируя второе, наконец, все с прежним счастьем, мы достаточно успешно выполнили свою задачу. Выступление Слобнора Выступление Слобнора первоначально назначено было ранее половины марта. Требовалось только сделать повторительное астрономическое наблюдение и съездить в лодке вниз по Тариму. Первое сразу удалось, но поездку пришлось на время отложить вследствие сильной бури, дувшей целую неделю, почти без перерыва. Наконец, буря эта стихла. Тогда я и Роборовский в сопровождении переводчика, казака и кунчиканбека со свитой отправились в нескольких лодках в деревню Уйтун, куда были вызваны каракурчинцы, чтобы снять с них фотографии. Проехать в самый Каракурчин мы не могли, ибо спешили своим отходом, да и пробраться теперь туда было трудно по случаю засорения Тарима. Сделав небольшой денежный подарок фотографировавшимся и переночевав в Уйтуне, где целую ночь вокруг нас гукали, выпи и пищали лысухи, мы на другой день вернулись на свой бивак. Здесь почти все уже было готово к выступлению, и наши верблюды, Числом 64 пришли с реки Джахансай. Несмотря на довольно хороший там корм, эти верблюды нисколько не поправились телом, разве только отдохнули. Еще одни сутки употреблены были на последние сборы. Наконец, 20 марта 1885 года, в день моего ухода отсюда же в 1877 году, мы двинулись с лоб нора. Грустно было расставаться с обсиженным местечком, где так хорошо охотились мы всю весну, да притом пользовались искренностью и доброжелательством со стороны туземцев. Эти последние чуть не поголовно пришли из ближайших деревень прощаться с нами. Кунчаканбек вызвался даже быть провожатым на несколько дней. Теперь наш путь лежал к поселению Черхалык, до которого от Лобнора около сотни верст. Расстояние это было пройдено за три дня с небольшим. Местность представляет собой ровную площадь, в общем, пустынную, но все-таки с различным характером. Сначала, верст на 10 к югу от деревни Новый обдал залегает глинисто-солончаковая равнина, совершенно бесплодная. Она тянется к востоку и западу вдоль Лубнора и Карабурана. Весьма вероятно, что эта равнина некогда была покрыта водой обоих названных озер, составлявших тогда одно целое. Вслед за указанной равниной является бугристая, глинисто-песчаная полоса, поросшая чуть не всеми представителями кустарниковой флоры Таримской котловины. Здесь мы нашли тамарикс, колючку, дженгил, кендырь, джантак, солодку, сугак, джузгун монгольский. Местами попадался туграк, а также тростник. Там, где подобные заросли погуще, туземцы восточного Туркестана называют их джангал. Идти с караваном в кустарниковой полосе было очень трудно, тем более что рыхлая почва мигом разминалась в пыль, которая залепляла глаза. Рады-радехоньки мы были, когда после пятнадцати верст подобного пути добрались до солоноватого ключа Толек-Кули, некогда случайно открытого одним из лобнорцев и названного его именем. на завтра лишь четыре версты пришлось следовать по кустарникам, затем мы вышли на бесплодную галечную равнину, которая широкой полосой облегает подножие Алтентага. Путь здесь стал удобнее, хотя все-таки мы шли возле кустарниковой полосы, Сильная буря от северо-востока несла тучу пыли, но, по счастью, дуло нам сзади. Ночевать пришлось в окраине тех же кустов возле колодца Яндашкак, который состоит из двух небольших ям, засыпанных, как казалось, песком. Воду откапывали и довольствовались ей в скудной порции. Следующий день выдался прохладный, притом часа два моросил дождь, хотя немного обмывший кустарники, относевшие на них пыли, после полудня даже гремел гром. все это редкость большая в здешних местах. Двойным переходом мы сделали еще 39 верст по той же галечной равнине, а на завтра утром пришли в Черхалык. Поселение Черхалык. Эта деревня, или по-тюркски Кишлак, посещенная мной еще в конце 1876 года, лежит на речке того же имени, вытекающей из недалекого Алтентага или, быть может, с северного склона Чамен-Тага и впадающей в Черчен-Дарью. При малой воде Черхалыкская река туда не добегает. Основано названное поселение около половины текущего столетия выходцами из Кореи. Их здесь называют вообще хатанцами. Само место, как говорят, было случайно найдено корейским охотниками, которые пробирались из Черчена в Газ, а оттуда через Алтын-Таг к нынешнему Черхалыку — Здесь они встретили разрушенные стены небольшого города и развалившиеся сакли, в которых много валялось изломных прялок. Эти стены видны до сих пор. Узнать каких-либо о них преданий мы не могли, более того, что уже написано на этот счет в седьмой главе настоящей книги. Последние называются по-тюркски «Чарх». От этого и будущее поселение получило название черхалык Жителей не было вовсе ни здесь, ни далее к Черчену, В большом числе бродили только дикие верблюды. Лобнорцы в это время находились вполне изолированными в эту сторону и жили совершенно дикарями, как ныне живут, они только в Каракурчине. В дальнейшем своем пути к Черчену те же кырийские охотники открыли следы другого древнего города и назвали его Ваш-Шари, то есть город Ваша по имени одного из своих товарищей, Ваш-Ваш, нашедшего это место. возвращаясь домой, те же охотники рассказали о своих открытиях, Тогда несколько семейств кырийцев пожелали переселиться на новое место. В числе этих переселенцев находился некий палатбек, который первый завел в нынешнем Черхалыке земледелие, прокопал арыки, растительные канавы, и посадил плодовые деревья. Впоследствии тот же палатбек был здесь аксакалом, волосным торшиной, и умер теперь при нас, имея более 70 лет от роду. В настоящее время в Черхалыке живут 33 семейства лобнорцев и 8 семейств прежних поселенцев, всего около 150 душ обоего пола. Многие из семейств лобнорцев живут одной половиной в Черхалыке, где обрабатывают землю, а другой — на Лобноре. При первом моем посещении того же Черхалыка в конце 1876 года, во времена правления Якуббека, здешнее население состояло из 12 семейств прежних поселенцев, 9 семейств лобнорцев, и около 150 человек ссыльных обоего пола. Последние жили в небольшом глиняном укреплении, курган по-местному, и обрабатывали землю для казны. Главное занятие жителей — земледелие, частью скотоводства. Из хлебов сеют пшеницу, ячмени, кукурузу. Кроме того, разводят табак, хлопок, арбузы, дыни, лук и морковь. В садах растут абрикосы, персики, сливы, виноград и гранаты. Однако последние два сорта фруктов дают плохой сбор. хлебажи и овощи родятся очень хорошо, как вообще на не слишком солёной лёсовой почве при достаточном её орошении,